«25 лет. Блю. Настоящее время. Пожалуйста, назови мне хотя бы одну вескую причину, почему ты снова с ним встречаешься». Раздражение Картера вызвало у меня резонанс. Оно словно прокатилось по моему телу, мгновенно испортив мне настроение. Но он был прав. Он всегда был прав. После того, как я, наконец, обустроилась в новой квартире, я решила позвонить Хеймишу Картрайту. Даже если Джереми, тот парень, с которым мы совсем недолго общались в Ирландии, врал о потенциальном рабочем месте. Что мне было терять? Оказалось, что такая работа на самом деле есть, но вакансию заняли за несколько недель до того, как я решилась позвонить. Это разочаровало, но он попросил меня прислать несколько фотографий, потому что Джереми все таки рассказал ему про нашу короткую встречу. Я так и сделала, и фотографии понравились Хеймишу. Так сильно понравились, что он связал меня с одним из своих канадских коллег, который жил в одном со мной регионе. А тот, в свою очередь, организовал мне интервью в журнале Торонто в иллюстрациях для работы в блоге о путешествиях. Паркер Микельсон, главный журналист в группе TTS ⁇ Путешествия ⁇ позвонил мне месяц назад и пригласил прогуляться вместе с ним по улицам, фотографируя то, что, по моему мнению, может приглянуться читателям. «Моё мнение на самом деле играет роль?» — спросила я. Мне было любопытно, существует ли какая-то объективность, если речь идет о статьях в СМИ. «Дорогая, твое мнение не имеет отношения к делу. Мы, журналисты, не можем быть пристрастными». Похоже, он изучающе осматривал мои синие волосы, когда сказал. «Фотография — не проблема. А теперь иди и щелкни несколько кадров, пока я заказываю нам латте». «Боже, ну почему же все так зациклены на кофе?» но я сделала то, что от меня требовали. И по милости какой-то божественной сущности получила место под началом Дениса Кортни, двух ведущих фотографов в ТТС-путешествиях. Если честно, то пока моя работа заключалась в том, чтобы бегать за напитками и устанавливать оборудование для съемок, но у меня был собственный письменный стол, а мой собственный письменный стол означал, что у меня есть работа. То, что у меня была работа, означало, что у меня есть цель, и я не просто качусь по жизни, разбазаривая оставленное умершим отцом наследство. Какое гребаное предложение. И несмотря на все потери, психолог, к которой я ходила, подталкивала меня к тому, чтобы продолжать работать и ценить это. «У вас в жизни есть столько вещей, за которые нужно быть благодарной», заявила она мне. Я закатила глаза. «Ну кто же такое говорит?» Такие слова пишут на поздравительной открытке к дню рождения. «Мой отец мертв, мать тоже вполне может быть мертва. Весь прошлый год моей жизни я провела в путешествиях и оказалась в том же месте, что и раньше, Стейси. У меня любовь с парнем, который напомнил мне, как трудно меня любить». «А сами вы как думаете?» — спросила она. Глупый, грёбаный вопрос. «А разве не вы должны мне это говорить?» «Разве я вам не за это плачу?» «Да. В самом начале я в некотором роде вела себя как стерва. Я могу это признать. Но разве так не ведут себя все, кому требуется лечение? Разве мы все не находим несколько странным то, что признаемся в наших проблемах незнакомому человеку? «В том, что вы только что сказали, нужно разбираться», заявила Стейси маленькими глотками, попивая чай и рассматривая меня как птенца я фыркнула. «Попробуйте жить с травмой». «Попробуйте смело взглянуть на проблему и не уклоняться, Беатрис». Этим замечанием она сразу же стерла самодовольную улыбку с моего лица. Часть меня была ошарашена ее словами. Она будто знала, что единственный способ заставить меня слушать — это поставить меня на место. Может, терапии в конце концов это не так и плохо» поэтому я продолжала ходить на еженедельные сеансы, но Стойси больше никогда не говорила ничего подобного. Две недели назад я спросила, почему она тогда говорила со мной таким тоном. «И почему вы больше никогда его не используете?» «Потому что вам это понравилось», — просто ответила она. «И вы лишаете меня того, что мне нравится? Ведь вроде бы предполагается, что вы должны мне помогать». «Именно поэтому я и отказываюсь снова разговаривать с вами в такой манере». «Почему?» Она склонилась вперед, прижав ладони к серым свободным брюкам со стрелками. «Беатрис, вы привыкли получать то, что хотите, а не то, что вам нужно. И все потому, что вы не гоняетесь за добротой, вы гоняетесь за проблемами и вызовами. Поэтому вы бросили мне вызов». Я гневно посмотрела на нее. Я была несколько оскорблена. Я чувствовала себя так, словно на мне проводили эксперимент. Она спокойно покачала головой и принялась искать какой-то листок в своей черной папке. Когда она вручила его мне, я увидела длинный список вопросов без какой-либо шапки или заголовка. Просто «Что это?» — спросила я, сминая листок. «Домашнее задание. Я больше не учусь в школе». «Нет». Но вы взяли на себя некую ответственность, придя сюда, выбрав рост. Мне хочется немного больше узнать о вас, поскольку вы, похоже, не горите желанием прямо сейчас обо всем мне рассказывать. Я открыла рот, чтобы поспорить с ней, но, если честно, она была права. Мне было трудно кому-либо доверять, независимо от их профессии и положения. Уверена, что не была единственным человеком на планете, который закрывался во время сеансов терапии поэтому я взяла листок и засунула его в карман пальто. Я забыла о нем и вспомнила только сейчас, когда надела свой бежевый тренчкот код и извлекла его из кармана. «Ты мне не ответила», — сказал Картер по фейстайму. «Я совсем забыла, что он все еще здесь». Я молча просмотрела список вопросов, напечатанных аккуратным шрифтом. Сейчас ответы на них заняли бы слишком много времени, тут много работы, я займусь ими позднее. «Что ты спросил? Повтори». В его голосе слышалось раздражение. «Почему ты снова встречаешься с Джейсом? Ты серьезно хочешь переписать все то, что происходило в прошлом году?» «Я не писательница», — заявила я и тапнула по экрану телефона. «Мне нужно идти, Картер. Я буду держать тебя в курсе». «Не надо», — практически рявкнул он, заканчивая разговор. «Ну и тебе всего хорошего». Я скорчила гримасу, говоря в пустоту. Меня укололо такое окончание разговора, но я не могла винить Картера. Мои отношения с Джейсом с самого начала были катанием на американских горках. Если бы кто-то попросил меня составить список того, что происходило между нами в хронологическом порядке, я на самом деле не смогла бы это сделать. Потому что все случившееся сливалось в одно и только одно — беду. Выйдя из квартиры и вставив ключ в замок, поворачивая его, я поняла, что у меня просто жажда проблем. То есть я хочу сказать, зачем бы мне еще было идти в Орому без 13.05 на встречу с парнем, из-за которого я оказалась в кабинете гребаного психолога? Жажда проблем? Может быть. Неутолимая жажда Джейса Боланда? Определенно. Я не стал тебя дожидаться и заказал все как обычно. Джейс уже сидел, волосы оказались немного короче, чем в последний раз, когда я его видела. Они были аккуратно подстрижены по бокам, но сильно велись. На нем была черная толстовка, ткань натянулась на мускулах, черные серьги-кнопки соответствовали по цвету. У меня в мозгу мелькнули воспоминания о том, как мы сидели в кофейне на территории студенческого городка, тогда, когда мы только начали узнавать друг друга. В то время нам было гораздо легче, чем сейчас. Кто мог знать, что он когда-нибудь станет таким важным? Усаживаясь за деревянный стул напротив Джейса, я задумалась о положении дел в его семье. Он до сих пор не чувствует себя важным для них. Он вообще их не упоминал при нашей последней встрече, хотя он был сильно пьян, а я... Я пыталась доказать, что он теперь мало что для меня значит. Жаль, что я так обманывала даже свой собственный мозг. «Такая лицемерка», — подумала я, «такая лгунья». Мои глаза опустились на черную жидкость в белом стаканчике. «Разве обычно ты не заказываешь два эспрессо?» Он рассмеялся. «Нет, это лата с овсяным молоком». Я провела пальцем по ободку и сжала пластиковую крышку. «Интересно. Ты могла бы сказать спасибо», — заметил он, пододвигая стаканчик поближе ко мне. «Я думаю, что так было бы вежливо». «Я это не просила», — хотелось сказать мне. «Ты прав. Спасибо. Боже, он всегда будет выводить меня из себя. Я здесь по собственному выбору. Это мое гребаное решение. Я хотела быть здесь. Почему же я веду себя так, будто не хотела? Я не знал, захочешь ли ты что-нибудь съесть, но...» Он достал из кармана хрустящий рисовый батончик. «В любом случае я принес вот это». Он коснулся моей руки, когда опускал батончик мне в ладонь. Его прикосновение обжигало. «О, это очень мило с твоей стороны». «Да», — улыбнулся он. «Я не хотела есть, я положила угощение на стол». Он откашлялся. «Послушай, Блю, я не хочу, чтобы между нами оставалась неловкость». Я расправила плечи, пытаясь сдержаться и не выплеснуть на него мое отношение к делу. Но сдерживаться было бесполезно. Все равно все, что я думала, должно было выплеснуться. Ты всегда это говоришь после того, как между нами происходит что-то не то. Что произошло между нами? А что не произошло? Ответила я вопросом на вопрос, уже чувствуя, как вам не закипает раздражение. Хорошо сказал он, разворачивая хрустящий рисовый батончик и разламывая липкий и сладкий прямоугольник пополам. Я понял, что каждый раз, когда мы говорим о нас, мы в конце концов начинаем ругаться и спорить. Давай поговорим о чем-то другом. О чем угодно, только не о нас. Он предложил мне отломанную половинку, и, что удивительно, я ее взяла. Твое здоровье, сказала я, откусывая хрустящую оболочку. Следующие полчаса он рассказывал о том, как жил весь прошлый год. Про свои проблемы с работой, про отсутствие мотивации, про Лили. «Когда вы расстались?» «Я сделала маленький глоток латте, не могу сказать, что получала удовольствие от орехового вкуса, но он был приемлемый». Джейс фыркнул, ему было забавно. «Конечно, ты в первую очередь обратила внимание на эту часть. У тебя были отношения» напомнила я ему. Казалось, он об этом забыл. Это важно. Правда? Я хотела сказать в некотором роде. Разве ты прямо сейчас не общаешься с кем-то? Откуда он это знает? У меня покраснели щеки. Как я забыла об этом упомянуть. Кейт был младшим редактором в ТТС-путешествиях, подчинялся Паркеру. Полторы недели назад мы с ним столкнулись, когда я несла в коридор коробки с пленками. «Прости, я не смотрел, куда иду», — извинился он, и эта реплика напомнила мне о начале всех ромкомов. «Это видно. Очевидно, моя враждебность его завела, потому что через два дня он уже специально, случайно со мной сталкивался». «Давай сегодня вместе поужинаем», — настаивал он. «И я не приму «нет» в качестве ответа». Согласиться меня заставил тот факт, что у него была приличная работа с карьерными перспективами, Кое-какая растительность на лице, отсутствовавшая у Джейса, и располагающая улыбка. Он не был уродом, с ним было безопасно. Именно это мне и требовалось, правильно? Стабильность. Требовалось. Не хотелось. Замечание Стейси било мне по черепушке. Пока мы болтали, попивая вино и наслаждаясь блюдами итальянской кухни, я поняла, что чувствую себя относительно спокойно, и не ощущаю никакой угрозы от того, что у нас свидание. Я к такому не привыкла. К тому, что парень пригласил меня куда-то сходить, потому что хочет меня узнать, а не просто со мной переспать. Но Кейт Клемент был мужчиной 26 лет, который умел себя вести и держать в руках. Он придерживал передо мной любую дверь, забирал меня из моей квартиры, он никогда не борзел, когда склонялся близко ко мне». Мы поцеловались один раз, один раз. И именно я инициировала поцелуй. Это произошло три дня назад в комнате отдыха. У него на языке все еще оставался вкус чая с мятой. Хотя поцелуй был быстрым, я решила рассказать про него фон, не обращая внимания на тот факт, что ее дружба с Брайсом недавно возобновилась. В эту минуту я соединила все кусочки вместе. «Предполагаю, что это тебе сообщил Брайс». Догадалась я, а Джейс кивком признал правильность моего предположения. Так я и думала. Джейс уставился на меня, прищурившись. «Тебя это беспокоит?» «Что меня беспокоит?» «Что я знаю о твоих встречах с другим?» «Почему это должно меня беспокоить?» Он пожал плечами. «Ты можешь говорить со мной про других парней. Для меня это не будет дикостью». Я фыркнула. «Спасибо за твоё разрешение, но рассказывать, в общем-то, нечего». «Значит, это несерьёзно?» У него в глазах промелькнули какие-то эмоции, но я не могла сказать, доволен он или недоволен. «Нет. То есть я хочу сказать, что мы вместе работаем, общаемся на работе и не только, но на самом деле ничего такого между нами нет». «Работа», — выдохнул он. «Расскажи мне про неё». Когда мы в последний раз с тобой разговаривали, работы у тебя не было. И, как и раньше, слова полились из меня потоком, я им позволила, потому что мне было хорошо разговаривать с ним, показать ему, что я способна продвигаться вперед и продолжать жить своей жизнью. Может, часть меня хотела это доказать мне самой, и я использовала Джейса как зеркало. «Вы только посмотрите на меня, на то, как я это делаю». Стейси этим бы гордилась. «Джейс был в какой-то степени заинтересован, но я видела, что что-то не так. Он не задал столько вопросов, сколько их прозвучало, когда я четыре месяца назад рассказывала про свои путешествия и про то, как я фотографировала. «О чем задумался?» — спросила я. «Ты какой-то рассеянный». Он смотрел на свои руки, вытягивал пальцы, разминал костяшки. «Это так заметно, да?» У меня возникло желание коснуться его, успокоить, ослабить его боль. Но каждый раз в прошлом, когда внутри меня появлялось это чувство, я ему поддавалась, и это никогда не заканчивалось ничем хорошим. «Кажется, ты хорошо устроилась в жизни». Джейс покачал головой и поднял глаза, чтобы посмотреть на меня. «Я больше тебя не понимаю. Не могу общаться с тобой, как раньше» хорошо устроилась в жизни, я могла бы расхохотаться. Я хожу на сеансы грёбаной психотерапии, потому что понятия не имею, что делаю». На этот раз я все таки засмеялась. Но только увидев, как смягчился его взгляд, я поняла, что ему открыло. Слабость. Хрупкость. Неспособность справиться с собственными эмоциями. «А почему сеансы психотерапии — это плохо?» спросил Джейс, но, услышав тон его голоса, я уже завелась. «Давай поговорим о чем нибудь другом». Он открыл рот, чтобы возразить, но я не дала ему это сделать. «Ты сказал, что больше меня не понимаешь, но совершенно точно ты можешь со мной общаться. Я все такая же». Он кивнул и плотно сжал губы, принимая тот факт, что я не хочу обсуждать терапию. Я это оценила. «Ты выглядишь по-другому, Блю». За последний год в твоей жизни произошло гораздо больше всего, чем у меня. Ты тоже мог бы наполнить свою жизнь событиями? Я не знал, ради чего жить. Выдал он и мгновенно закрыл рот. Ох! Ох! Я ударилась спиной о деревянную спинку стула из нескольких планок и уставилась на Джейса, не в силах отвести взгляд после того, как он признался в том, какую борьбу ведет. Я так погрузилась в свой собственный мир, в свои собственные мысли, все мое, что не видела его существования за пределами меня. У него была собственная жизнь. Жизнь, полностью отделенная от моей и полностью связанная с ним. Я была так слепа к его боли, потому что отказывалась видеть под ней человека. Я считала мои собственные проблемы важнее его проблем. Меня спасло то... На что я отвлекалась. Но мы были разными людьми. Может, то, что лечило меня, приносило ему боль. Может, то, что убивало меня, давало ему силы. «Ты мне об этом не говорил», — прошептала я, сглатывая горький привкус моего эгоизма. Уголок его губ чуть поднялся в полуулыбке, но это не стерло грусть с его лица. Она осталась. «Обычно с такого разговора не начинают», — заметил он. «Но... да. Да, я в некотором роде чувствовал себя потерянным». Я склонилась вперед, сплела пальцы. «Я никогда не догадалась бы». Он нахмурил брови, скрестил руки. «Почему?» «Не знаю», — пожала плечами я. «Ты всегда такой спокойный. Кажется, ты всегда знаешь, что сказать, а когда не знаешь, ты просто... ты просто молчишь». Иногда молчание — лучшая форма разговора. Вот оно. Именно из-за этого я и запала на Джейса Боланда. Только из-за одного этого предложения. Из-за того, как он меня понимал. Из-за того, как он читал мои мысли. Из-за его глубокого самокопания сдержанности в выражении эмоций. Он не хотел, чтобы кто-то разобрался, что он собой представляет. Ему нравилось, когда люди этого не знают. Было ли это преднамеренным или нет, но он являлся воплощением всего, чего мне когда-либо хотелось. Не требовалось. Хотелось. Может, мне нравилось то, что он не выплескивал эмоции каждые пять секунд, или, по крайней мере, то, что он держал их под контролем. Может, именно поэтому я умоляла о реакциях, мне жадно хотелось чего-то большего, чем он давал, потому что молчание иногда и было разговором, который он предпочитал. Я была петардой, он высекал искру. Я была марионеткой, он был кукловодом. Я была цветом, он был оттенком. Он был оттенком. Моим грёбаным оттенком. Мои пальцы двинулись к его стороне стола. Я открыла ладонь и позволила ему опустить свою ладонь на мою. Мы обменялись эмоциями, глядя друг другу в глаза. Вот это мне и требовалось прямо сейчас, ни слова, просто его общество. Ты хочешь молча поговорить со мной где-то еще, — спросила я, допуская потенциальный отказ. Но он не сказал нет. На самом деле он встал со стулом и оказался сбоку от меня, переплел пальцы с моими, и мы ушли из кафе. Вероятно, вы можете догадаться, куда мы пошли и чем занимались. Долгие поцелуи и почти свидания. Споры, подпитываемые слишком большим количеством эмоций с моей стороны и их отсутствием со стороны Джейса. Блаженные месяцы, которые восстановили меня, надломленность ушла. Убогие месяцы, которые разбили меня. Потому что тот огонь, который горел между нами, он всегда превращался в пепел, И я поняла, что после того дня, как я встретила Джейса, мы нашли путь в наши тела, но не в сердца друг друга. Какое-то время мы растапливали лед, который находился там, но этого было недостаточно, чтобы я оставалась в тепле. И никогда не будет достаточно. Независимо от того, как я дрожала и умоляла. Некоторые вещи просто обречены с самого начала.